Глава пятая. «Быстро же вы проснулись, молодой господин», сказал Тимофей после того, как я взялся за принесенный им из отеля обед. Точнее, его доставил один из работников, но это уже частности. «Не спится?» Никаких кулинарных изысков в этой еде не было. Обычный бестроганов с поджаренным хлебом и небольшим пучком салата. Откровенно говоря, я бы предпочел бутерброда с бужениной, но выбирать не приходилось. Да и на голодный желудок даже простая яичница покажется амброзией. Да, я опять не поставил телефон беззвучный. Ответил я, кладя в рот кусочек мяса. Ничего важного не было, поинтересовался слуга. Ничего такого. Сначала это была Виктория. Не знаю, как она так быстро узнала, что я побывал в гостях СИП, но как факт, невольно вздрогнул я, представив перед собой образ озлобленной сестры. Вот уж кто мог устроить мне сладкую жизнь. Потом Снежана. Она заметила, что меня долго не было в сети. Вот и поинтересовалась, как у меня дела. Я не стал делиться с Тимофеем всеми подробностями нашего диалога. Все-таки отношения — это личная тема, которую в очень редких случаях стоит выносить наружу. Да и ни к чему ему это. Хотя я не мог не отметить про себя, что девушка тоже стала делать шаги на встречу нашим отношениям. До этого только я проявлял инициативу, приглашая девушку на свидание, и стараясь ее удивить. Оно и неудивительно, учитывая, что это ее первое отношение и опыта как такового девушка не имела. Сейчас же она своими действиями открыто показывала, что я ей не безразличен. А это был большой шаг в наших отношениях. Ко всему прочему, она пообещала подготовить сюрприз. Я к этому отнесся с интересом и теперь ждал, чем же собралась удивить меня Снежанна. «Как по мне это хорошо, что вас беспокоится», — улыбнулся Тимофей, между тем доедая свою порцию. «Вот уж у кого отменный аппетит. Значит, вы не одиноки, и о вас кто-то думает». «Тут ты прав», — кивнул я, продолжая есть свою порцию. «У меня для тебя два поручения будут». «Внимательно вас слушаю», — ответил он, отодвинув пустую тару в сторону. «Во-первых, свяжись с поместьем» и освободить человек восемь от обязанностей. Немного подумав, сказал я. «Пусть будут готовы, что их вызовут на операцию. И возьми самых выносливых. задания не из простых». «Вас понял», — кивнул Тимофей и спросил. «А во-вторых, начни копать под Ольгу». Не стал я ходить вокруг да около. Есть стойкое подозрение, что она предатель. «Думаете, она сливает информацию нашему врагу?» Безо всякого интереса спросил Тимофей. «Вероятно», — ответил я. О возможном предательстве она даже не подумала. Наивной ее назвать нельзя. Такую бы Кира не стала нагружать работой. Следовательно, такое поведение наводит на определенные мысли. Ко всему прочему, у нее есть доступ ко всей необходимой информации. Взять те же нападения на конвои, Наемники должны знать маршрут и номера машины, чтобы гарантированно перехватить их. Не с воздуха же им достается эта информация. Скорее всего, вы правы, — сказал Тимофей, однако в его взгляде читалось сомнение. Однако информацию также может сливать кто-то из ее близкого окружения. Также, возможно, кто-то мог взломать защиту на ее ноутбуке и теперь сливает данные. Поэтому я поручаю тебе расследовать это дело, пока я буду разбираться с бандой. Доев, я тоже отложил Тару в сторону. «Надо отработать все версии». «Справишься?» «Справлюсь», — уверенно ответил Тимофей. «Хорошо, тогда поехали к Ольге», — ответил я, вставая со стула и двигаясь по направлению к двери. «По дороге расскажу, что мы будем делать». День обещает быть напряженным. Мне хотелось верить, что в ближайшее время новых проблем на предприятии Киры не появится. Однако, вы Встреча со слугой моей сестры очень быстро развеяла мои надежды. Начать, пожалуй, стоит с того, что встретились мы с ней на прежнем месте. Работников мое появление во второй раз практически не удивило, но по ним было видно, что они волнуются. Все же такое частое появление кого-то, кроме их госпожи, не может не вызывать беспокойства. Примерно так же выглядела и Ольга. Она сидела в своем кабинете и даже не обратила внимания, когда мы вошли. Странно. Неужели ее никто не успел предупредить о моем приходе? Я же не делал из этого такую штайну. тайну. «Ольга?» — спросил я. Однако девушка никак не отозвалась, полностью погруженная в работу за ноутбуком. Из-за этого я подошел к ней практически в упор и постучал по плечу. «Все хорошо?» «Я занята, не отве...» Хотела возмутиться девушка, но краем глаза, увидев меня, сразу же осеклась. Сразу после этого она скачала со стула и глубоко мне поклонилась. «Прошу простить за грубость, господин. Я не знала, что это вы. Мне никто не доложил, и я... Успокойся и встань ровно!» Приказал я, понимая, что это лучше всего подействует на слугу моей сестры. И действительно, благодаря этому Ольга быстро пришла в чувство. «Не стану я тебя наказывать из-за такой мелочи. Тем более, это не моя слуга, а сестры». «Но я накрупила вам!» — замялась девушка. «И что с того? Мне теперь тебя по судам водить?» Тяжело вздохнул я и потер переносицу. «Проехали, все в порядке. С пиромантом я разобрался. Новых пожаров быть не должно, если, конечно, не наймут кого-то еще». «Так это были вы?» — удивленно спросила девушка. На ее лице так и читалось недоумение. По новостям сказали, что он убил сотрудника службы имперской безопасности, после чего скоропостижно скончался во время поимки. «Уже выпустили новости, значит?» Ухмыльнулся я, мысленно радуясь тому, что мое имя никто не стал упоминать. «Конечно, заслуги — это хорошо, но лишний раз привлекать внимание родственников к этому эпизоду я не хотел. Хотя кому надо, скорее всего, уже узнали о произошедшем. Там все непросто». Не буду вдаваться в подробности. Главное, что теперь на одну проблему меньше. Что-то случилось? Поинтересовался я, заметив, что девушка очень хочет что-то мне сказать, только все не решается. Да, сразу же кивнула Ольга. Утром приходил слуга рода Дистремов. Он попросил личной встречи со мной для переговоров. Я согласилась и пригласила его в свой кабинет. После чего он предложил от лица рода Выкупить все акции наших модельных предприятий, даже те, в которых случился пожар. Род Дистремов, даже интересно, помнится, моя академическая форма сделана именно заказ. Да и многое другая одежда, которую я ношу, также принадлежит их брендам одежды или внутренним подразделениям. Только с чего вдруг им идти и выкупать наши предприятия? Они и без того главенствуют на этом рынке по Российской империи. Модельный бизнес Киры, увы, не может по-настоящему конкурировать с этим родом. По крайней мере, пока. Тогда какой смысл покупать им бизнес? Что они с этого пытаются получить? Какую сумму они предложили? Решил спросить я, чтобы развеять накопившиеся вопросы. «Внушительную!» Сразу же ответила девушка. Представитель рода Дистремов сделал действительно очень щедрое предложение. «Даже иди наши дела в гору, акции столько бы не стоили!» Я сообщил об этом госпоже Кире, но обратной связи пока что не получила. «Как-то это подозрительно», — сказал я, пытаясь понять, в чем мог быть подвох и не скрывает ли какую-то часть правды девушка. Может, она сама что-то не так поняла. Впрочем, человек на таком месте не должен допускать такого рода ошибок. «Думаешь, Дистремова как-то замешанная?» во всех этих поджогах, разбоях и угрозах? На самом деле нет. После небольшой паузы ответила Ольга. Им невыгодно провоцировать Львовых так открыто. Смею предположить, что они просто хотят ослабить наше влияние на рынки, а сложившаяся ситуация играет им только на руку, либо их рота опосредованно все же причастен к произошедшему. Такое вполне возможно. Согласился я, догадываясь, чьих это могло быть рук дело. Скорее всего, кто-то из альянса моих братьев и сестер решил втайне заключить сделку с Дистремовыми. Не напрямую, конечно, а через посредников. При этом Дистремовы ничего не теряли. В худшем случае убирали неприятного конкурента в лице львовых. Наш род имеет слишком большие объемы финансов, чтобы этого не опасались конкуренты. Правда, опять же, с чего бы им вдруг захотеть ослаблять наше влияние на этом направлении рынка? Понятно, что Львовых из-за быстрого роста власти многие роды недолюбливают, но в данной ситуации они стреляли себе в ногу. Да, имелся небольшой риск, что бренд одежды Львовых мог стать куда известнее, чем он есть сейчас. Только убери нас с рынка, и у вновь уменьшится конкуренция. И тут уже возникнут вопросы у самого императора. Закон о монополии бизнеса касался даже самых влиятельных родов. Ладно. «Оставим род Дистремовых на Киру. Если с ними понадобится отдельная помощь, я ей помогу», сказал я Ольге после небольшой паузы. «Сейчас надо переходить ко второй части моего плана. Скажи, кто ответственен за доставку груза заказчикам?» «Я и мой заместитель, Павел Артурович Борисов». Тут же ответила девушка. «Вся одежда отправляется на главный склад. После этого мы грузим их в фургоны или грузовики» в зависимости от объема заказа, и отправляем их заказчикам. Отправкой товара непосредственно занимается Борисов. — Очень хорошо. Когда обычно совершаются выезды? — поинтересовался я. — Круглосуточно, господин? Немногословно ответила девушка. — В таком случае чуть позже поедешь с Тимофеем на склад. Сказал я и посмотрел в сторону своего молчаливого слуги, слушающего весь наш разговор. — К вам прибудут мои бойцы в полном вооружении. Пусть сотрудники их не пугаются. Мои слуги залезут в фургоны и грузовики. Когда случится нападение, они разберутся с наемниками и отобьют у них желание нападать. Конечно, было бы проще обратиться в гильдию полумесяца и сразу достать всю информацию о заказе. Все-таки, если в этом деле были задействованы наемники, то они об этом точно знали и поболее остальных. Вопрос лишь цены, после которой они дали бы мне эту информацию. Но моей главной целью была отнюдь не поимка разбойников, промышляющих на грабеже товаров моего рода. Мне нужно было подтвердить, завелся ли среди слуг Киры предатель или нет. Если все пройдет гладко, и никто не станет нападать на грузы, где находятся мои бойцы, то догадка точно подтвердится. Если же атака все равно произойдет, придется пойти на крайние меры. Впрочем, надеюсь, до этого не дойдет. Иначе это такая головная боль, которые мне бы хотелось по понятным причинам избежать. «Хорошо, господин. Я предупрежу сотрудников о предстоящей операции». Поклонившись, сказала Ольга, полностью выбив меня из раздумий. «В таком случае перейдем к последней проблеме, что на данный момент у нас есть по остальным угрозам». Задал я следующий вопрос девушке.